часть третья. Вечером 16 января у гостиницы Лэмсона, что на бульваре Шербурн-вест, остановилось такси. Водитель вышел и распахнул заднюю дверцу. Весь день порывистый ветер гнал по небу низкие тёмные тучи. Лишь теперь они немного утих, и дождь, похожий в жёлтом свете уличных фонарей на тонкую металлическую сетку, сеял прямо и ровно. В канавах кипели мелкие ручейки, с навеса над витриной аптеки, что примыкала к гостинице, низвергался маленький водопад. Вода глухо барабанила по крыше такси. Водитель хмуро посмотрел на мокрый, блестящий асфальт, сплюнул, поднял глаза. Сквозь двойные стеклянные двери гостиницы тускло просачивался мутный желтоватый свет. К дверям вели шесть из стертых грязных ступеней. Не часто доводилось ему возить клиентов к Лемсону. Он даже не помнил, когда это было в последний раз. У людей, останавливавшихся в гостинице, не было денег на такси, они добирались сюда пешком или на автобусе. Это была самая дешёвая и грязная гостиница в Лос-Анджелесе. Место, куда забредали в поисках крыши над головой либо случайные прохожие, либо выпущенные из тюрьмы мелкие жулики. Пассажир вышел, сунул в руку таксисту 5 долларов в бумажку и сказал каким-то странным, сдавленным голосом: "Сдачи не надо. Купи себе новую машину. Это уже на свалку пора". Таксист так удивился, что выснулся из машины по пояс. Он не рассчитывал получить на чай, тем более столько. Вот сумасшедший попался, ей-богу. Он глядел в высокую, грузную фигуру клиента в поношенном полушинельного вида пальто. и старой темно-коричневой шляпе. На вид ему было лет сорок пять. Волнеющий, хотя и крепко сложенный мужчина со светлыми встопорщенными усами и страшным глубоким шрамом, что тянулся от правого глаза к уголку рта. Наверное, от этого шрама кожа на щеке была стянута, а века правого глаза слегка опущена, что придавало лицу весьма зловещее выражение. В левой руке он держал потрепанный фибровый чемоданчик, в правой — толстую трость с резиновым набалдашником. «Это все мне?» — спросил таксист, тупо глядя на пятерку. «На счетчике доллар двадцать пять. Не нравится?» — сказал клиент. «Давай обратно. А можешь считать, плакали твои чаевые». Голос его звучал странно и глухо, словно он что-то держал во рту. «Может, он из тех, — подумал таксист, — у кого...» нёба нет. Он знал, такие люди встречаются. А когда этот тип говорил, у него подворачивалась верхняя губа, обнажая ряд белых блестящих зубов, сильно выступающих вперёд, как у лошади. Казалось, они задирают губу и усы вверх, отчего его лицо принимало злобное, прямо-таки кровожадное выражение. Ладно, мне это что, пробормотал таксист. Вашу волю, ваши деньги. и торопливо сунул пятёрку в карман. Спасибо, сэр, и помолчав, нерешительно добавил: "Вы что, действительно хотите остановиться в этой дыре? Неподалёку есть одно местечко почище и не намного дороже. Да и здесь клопы среди бела дня гуляют, ни на минуту не оставят в покое, а зубы у них чисто как у крокодила. Если не хочешь, чтобы я вдавил твою нюхалу в затылок", рявкнул клиент. «Заткнись и несу его не в свое дело!» Опираясь на палку и слегка прикрамывая, он пересек тротуар, поднялся по ступенькам и исчез за дверью. Таксист хмуро смотрел ему вслед. «Да, псих, конечно», — сделал он вывод. «Пять долларов? А сам приехал в такую дыру». Он покачал головой, размышляя о странных пассажирах, которых доводилось ему возить по городу. «Вот и еще один». для коллекции. Он выжил сцепения и поехал по улице. Внутри гостиница Лемсона имела ещё более жалкий вид. Триплетённых стула, пыльная пальма в тусклом медном горшке, дырявая циновка из кокосовых волокон, дозасиженное да мухами зеркало вот и вся обстановка холла. В воздухе витал застоялый запах пота, капустного супа и уборной. Слева от входа располагалась стойка, за которой высидел хозяин гостиницы Лемсон. Толстяк в котелке, лихо сдвинутым на затылок, и в рубашке с короткими рукавами, выставляющей на всеобщее обозрение волосатые, сплошь покрытые татуировкой руки. Не сдвинувшись с места, Лемсон осмотрел Хромова. Острые маленькие глазки сразу отметили сильный загар на лице, шрам, торчащие усы и хромоту. Нужна комната, сказал хромой, и опустил чемодан на пол. Самая лучшая. Сколько? Лемсон глянул через плечо на доску, где висели ключи, моментально произвёл в уме какие-то вычисления, наконец решился и выпалил: Могу предложить тридцать второй номер. Обычно я никого туда не пускаю. Лучшая комната в отеле. Вам обойдётся полтора доллара за ночь. Хромой вынул бумажник, отделил 10 долларов в бумажку и бросил её на стойку за 4 дня. Стараясь ничем не выдавать своего удивления, Лемсон взял купюру, разгладил её, осмотрел и, убедившись, что она не фальшивая, бережно сложил квадратиком и сунул в карман для часов. Затем извлёк четыре потрёпанные долларовые бумажки и неохотно положил их на стойку. «Оставьте это в счет завтраков», — сказал хромой и отодвинул деньги. «Мне нужен сервис, и я за него плачу». «Окей, мистер, мы о вас позаботимся», — сказал Лэмсон и быстро спрятал бумажки в карман. «Могу прямо сейчас предложить вам что-нибудь покушать, если желаете». «Не желаю. Завтра в девять утра тосты и кофе». «Будет сделано». Лемсон извлёк из подстойки замызганную записную книжку. "Обязан просить вас расписаться здесь, сэр, таковы правила". Огрызком карандашах ромой что-то нацарапал в ней. Лемсон перевернул книжку к себе и посмотрел. Там печатными буквами было выведено: "Гарри Грин, пицбо". "О'кей, мистер Грин", сказал он. "Может, подать вам в комнату выпивку? Есть пиво, виски, джин". Человек по имени Гарри Грин отрицательно покачал головой. Нет, но мне надо позвонить. Лэмсент ткнул пальцем в сторону будки платного телефона-автомата, что находилась в дальнем углу. Вот там, пожалуйста, будьте любезны. Хромой вошёл в будку и плотно притворил за собой дверь. Набрал номер, подождал немного. Ответил женский голос. Резиденция мистера Делани. Кто в аппарате? Гэри Грин. Мистер Делани ждёт моего звонка. Соедините, пожалуйста. Минутку. Настала долгая пауза. Затем послышался щелчок, и в трубке возник мужской голос. Делани слушает. Глория Дин передала, что я могу позвонить вам, мистер Делани. Да, помню. Вы хотели поговорить со мной, не так ли? Подъезжайте сюда чайком к 8. Могу уделить вам 10 минут. Вы уверены, что мне стоит появляться у вас в доме? Я не уверен. Пауза. Почему нет? раздражённо произнёс Б. Почему вы не уверены? Возможно, и вам, когда вы узнаете кое-какие подробности, эта идея покажется не столь уж здравой. Мы могли бы побеседовать в машине, ну, скажем, где-нибудь у западного пирса. «Где нас никто не увидит». Снова пауза. «Послушайте, Грин», — произнес наконец Бен ледяным от злобы голосом, «если вы понапрасну отнимаете у меня время, вы об этом пожалеете. Я такие шутки не прощаю». «Я тоже. У меня есть что вам предложить. А ваше дело решать потом, стоило тратить на это время, чтобы выслушать меня, или нет?» Тогда у западного пирса в половине одиннадцатого, рявкнул Бен и повесил трубку. Еще довольно долго человек, который называл себя Гарри Грином, стоял в телефонной будке, сжав руки и уставившись сквозь мутное, давно не мытое стекло куда-то в пространство. Им владели радость и тревога одновременно. «Сделан еще один шаг», — думал он. Ещё одна веха пройдена. Через 4 дня я на аэродроме буду ждать ночного рейса в Сан-Франциско. Он повесил трубку, распахнул дверь и захрамал к стойке, возле которой оставил свой чемодан. Лэнсон поднял глаза от газеты. Ваш комната на втором этаже, прямо у лестницы. Помощь с чемоданом справлюсь. Он поднялся по ступенькам, прямо перед ним оказалась дверь с номером 32. Он отпер её и вошёл. Большая комната, двуспальная кровать с металлическими спинками, увенчанными тусклыми медными шишечками, стояла в углу. Потёртый пыльный ковёр напротив пустого камина два кресла. Рядом с камином умывальник, на нём кувшин с водой, на поверхности которого плавала пыльная плёнка. Над камином картина, написанная ядовитыми, как на почтовых открытках, красками. Толстая женщина сидит у окна, чистит яблоко и смотрит куда-то вдаль на холмы. Напротив двери большое в рост человека зеркало. Гарри, поставив чемодан и заперев дверь, подошёл к нему. Вот уж поистине полное преображение, подумал он. Человек, который смотрел на него из зеркала, даже отдалённо не напоминал Гарри Гриффина. Мало шрамы и кругуль взвизономии Фигура была совсем другая. Сорокалетнего мужчины, склонного к полноте. Над поясом даже прорисовывался круглый животик. Не отходя от зеркала, Гари снял шляпу и пальто. Светлые, редеющие волосы, хитроумный парик из настоящих волос, прикреплённый к голове специальным спиртовым клеем. Шрам, что тянулся от правого глаза к углу рта, был сделан из полоски рыбьей кожи. покрытый коллодием. Усы волосок к волоску были вращены в верхнюю губу. Форму лица изменяли резиновые пластинки, державшиеся надёжно на дёснах, словно присоски. Выступающие вперёд лошадиные зубы были надеты сверху на настоящие. Животик и широкие жирные плечи создавали специальные алюминиевые прокладки, которые надевались прямо на голое тело. Хромато обеспечивал ботинок с утощённой подошвой. Да, следует отдать Глории должное. Она проделала серьёзную работу. Теперь Гарри был уверен, никто, ни единая душа, даже самый близкий не узнает его. Глория научила его снимать и надевать шрам и усы. Грем предстояло носить 4 дня, а ведь ему надо бриться и умываться. Сперва он возражал против такой тщательной маскировки, но всё же она настояла. И теперь, видя результат, он понимал её правоту. Ему нечего бояться быть опознанным. Гари Грифин умер. Перед ним стоял Гари Грин, живой, реальный человек. Сейчас всё зависит от делания. Глория не уставала твердить, чтобы он не верил Бену. Гари раздражало, что она захватила инициативу. В конце концов, думал он, план-то мой. Да, конечно, следует признать её идея с гримом не дурна, но почему бы теперь ей не отдать всё дело целиком в его руки? Только потому, что ей так удался, Гари Грин, он терпел её бесконечные ахи и вздохи. Ему смертельно хотелось обрести наконец независимость и действовать самому. Все эти ее бесконечные предупреждения и страхи действовали на нервы. В начале одиннадцатого Гарри вышел из гостиницы в дождь и направился к автобусной остановке. Сел в автобус, следующий в сторону Американ Авеню, вышел на конечной остановке и двинулся к набережной. На западном пирсе было темно и безлюдно. Гарри укрылся под навесом. На часах десять-двадцать пять. Он закурил, чувствуя, что нервы у него на пределе, и сердце колотится, как бешеное. Без двадцати одиннадцать огромный, как крейсер горчичного цвета, кадиллак выплыл из тьмы и остановился у входа на пирс. «Машина Делани», — догадался он и зашагал к ней, прихрамывая и смутно различая очертания двух фигур на переднем сидении и двух на заднем. Человек, сидевший впереди, рядом с шофером, вышел. Высокий, сутулый мужчина, по описанию Глории, тот самый, что водил ее по городу. — Вы Гарри? — коротко спросил он. — Да. — Окей, садитесь сзади. Покатаемся, пока вы будете говорить с боссом. Он распахнул заднюю дверцу, и Гарри, нырнувший в машину, погрузился в невероятно мягкое сидение с высокой спинкой. Бен Делани с сигарой в зубах. Слегка повернул к нему голову. Свет уличных фонарей был слишком тусклым, чтобы они могли разглядеть друг друга как следует. Однако Гарри сразу узнал Деллани по тонким усикам и особой манере держать голову слегка на бок. «Грин? Да. А вы, если не ошибаюсь, мистер Деллани?» «Кто ж еще?» — рявкнул Деллани. «Поезжай!» — обратился он к шоферу. «Только медленно!» Будем кататься, пока я не скажу стоп, и подальше от центральных улиц. Он слегка развернулся на сиденье, чтобы было удобнее смотреть на Гари. "М-м, «Ну, что за предложение? Выкладывайте, только живо. У меня есть занятия поинтереснее, чем кататься под дождём. Через 4 дня", торопливо начал Гари. "California Air Transport Corporation". будет перевозить в Сан-Франциско партию промышленных алмазов на сумму 3 миллиона долларов. Я знаю, на каком самолете их повезут и как его захватить. Хочу продать эту идею вам. Для проведения операции нужны три человека и еще один с машины. Одним из трех буду я, остальных, если мы договоримся, предоставить вы. Я хочу за работу 50 тысяч долларов, все остальное ваше. Вот такое предложение. Какую-то секунду Бен был в замешательстве. Какая тупость и наглость требовать пятьдесят тысяч долларов. Да как только у него язык повернулся. «Вы что считаете, я совсем свихнулся? Лезь в такое дело!» — вымолвил он наконец. «Камешки эти засвечены, будь здоров как!» «А вот это не моя забота!» — ответил Гарри. «Мое дело их заполучить. А что с ними будет дальше?» Меня не касается. Не хотите, так скажите, найду других людей. Я оценю своё время не меньше вашего. Такгард, сидящий впереди, обернулся и взглянул на Гари. В темноте выражения его лица видно не было, но горя ощутил отсюда исходит угроза. Однако дело не чуть не смутил такой оборот в разговоре. Он всегда и сам предпочитал выкладывать всё вот так, напрямую. Вы «Видели эти алмазы?» «Нет. Впрочем, в них нет ничего особенного. Обычные промышленные алмазы. То же, что наличные. Валюта. Просто их придется попридержать какое-то время, а потом потихоньку начать сбывать. И если делать это с умом, вы ничем не рискуете». Делла не знал, что Гарри прав. «У него нашлись бы покупатели на промышленные алмазы, долго они не залежатся». Если всё обстоит именно так, как уверяет этот тип, то можно запросто выручить 2 миллиона, а то и 2 1/2. Но кто он, этот тип? Делани крайне не любил иметь дела с незнакомыми людьми. Несмотря на то, что Глория представила его, а он доверял Глории, что-то ему здесь определённо не нравилось. Мысли его переключились на яхту. Если дело выгорит, то найдутся средства, чтобы начать строительство. Тогда ровно через год я её получу. Им внезапно овладело жгучее нетерпение. Какая расница в конце концов кто этот тип, лишь бы доставил камни. Как вы их возьмёте? Увезть фургон до того, как он попадёт на аэродром? Нет, это невозможно. Бронированный автомобиль в сопровождении мотоциклетного эскорта. К нему близко не подступишься. Нет, я уведу самолет. Бен замер. Потому как Таггарт выпрямился на переднем сидении, он понял, что тот тоже, мягко говоря, удивлен. Уведете самолет? Как вы это сделаете, скажите на милость. Это не сложно. Вот почему дело верняк. Я покупаю три билета на этот самолёт. Там будут ещё пассажиры, немного, человек 15. Поэтому ни я, ни двое ваших людей особого внимания не привлекут. Взлетим, когда стемнеет. Полёт занимает 2 часа. Сразу после взлёта я иду в кабину пилота, отчитаю радисту о от трафике, отправляю команду в салон под присмотр ваших ребят. Зачем сам сажусь за штурвал и сажаю самолёт в пустыне. Там нас уже должна ждать машина. Я передам алмазы, кому вы скажете, и все дела. Бэ наткнулся на сиденье и погрузился в размышления. Да, следует признать, план этого типа дерзок и прост. Дело может выгореть. На всё зависит от Грина. Если он потеряет самообладание, совершит хоть одну ошибку, Всё летит к чертям. Вы умеете управлять самолётом? спросил он. Разумеется, нетерпеливо ответил Гари. Во время войны был пилотом. Вам придётся сажать его в темноте? Вы об этом подумали? Слушайте, это не ваша забота. Я своё дело знаю, как-нибудь сумею посадить, будьте спокойны. Конечно, лучше, если будет луна, но если нет, Тоже не беда. Так вы берете камни, или нет? Бен вдруг обнаружил, что сигара его погасла. Такого с ним давно не случалось. Он выбросил ее в окно. Итак, еще раз ваши условия. Вы забираете камни, расплачиваетесь со своими людьми, а мне — пятьдесят тысяч. Это слишком много. Я, может, два года буду сидеть на этих камнях. Могу дать 10. Пятьщат или ничего. Я рискую вы нет. У полиции будет мой словесный портрет. Мне придётся скрываться. Вам нет. Вы за это дело получите 2 млн, причем без всякого риска. Если вам кажется, что 50 кусков много, скажите шоферу, чтобы остановил машину. Я ухаживать с чёртовой матери. 30 предложил Бен торговец скорее. ради самого процесса торга. Тридцать. И не цент, а больше. Гарри ощутил прилив торжества. Он знал, что Бен у него на крючке. Может мне самому сказать шоферу? Пусть остановит, а? Бен позволил себе улыбнуться, пользуясь тем, что темно. Окей. Пятьдесят. Наличными. В обмен на камни? Нет, не пойдет. «Мне нужно два чека за вашей подписью, по двадцать пять тысяч каждый. Я должен получить их днем, в день полета. Я должен знать, что с деньгами порядок, прежде чем седу в самолет. Иначе я не играю». У Тагарта лопнуло терпение. «Одно ваше слово, босс, я накостыляю этому поганцу!» Повернувшись, воскликнул он. «Заткнись! Не лезь не в свое дело!» Бен посмотрел на Гарри. «Деньги только после того, как алмазы будут, а не до...» «Нет, почему я должен вам верить?» Гарри сжал кулаки. «Где гарантия, что один из ваших головорезов не выстрелит мне в спину, как раз когда я буду передавать камни? Деньги на мое имя должны лежать в банке перед тем, как я пойду на операцию, иначе я не согласен». Я найду способ уговорить вас пойти, злобно прошептал Бен. И не позволи всекой там швали отдавать мне распоряжения. Ну валяй-че. Убеждайте. Горчило чувствовалось, что лицо его заливает пот, но он твёрдо решил стоять на своём. Попробуйте убедить меня посадить самолёт в темноте. Посмотрим, как это у вас получится. Не я не легко запугать делани. И трудно переубедить. Шофёр резко нажал на тормоза, машина в вильнула, а Тагард развернул всем корпусом. В руках его оказался пистолет. Он размахнулся и почти уже ударил Гарри дулом по лицу, как вдруг Бен бешено заорал: "Прекратить! А тебе кто велел останавливаться? Дрогай машину!" "Тагард, я же сказал тебе, скотина, не лезь!" Шефёр пожал плечами, Кадиلاك тронулся с места. Тагер повернулся, что-то ворча. Никто ни разу в их присутствии не осмеливался так говорить с шефом. Да ещё чтобы вот так это сходило с рук. Однако Бен понимал, что сейчас хозяин положения Гари, и чем больше думал об этом плане, тем больше он нравился ему. 2 миллиона чистой прибыли. Да 50 кусков по сравнению с этим просто ничто. А где гарантия, что вы не обманите меня, когда получите деньги? спросил он. Но вы же это не допустите, не так ли? насмешливо ответил Гари. Вам-то чего беспокоиться? Один из ваших ребят передаст мне чеки. Он пойдёт со мной в банк. Он же будет со мной до конца операции. Уж если вы своим людям не доверяете, Про себя Бен решил, что Агари позаботится о Борг, и ни один там будет человек, а все трое, и кроме того, Борг. Он не думал, что Гари посмеет водить его за нос. Но ему не хотелось, чтобы у Гари созывалось впечатление, что он одержал такую лёгкую победу. О'кей. Когда рейс? 20-го. На сколько? Пока не получу денег, не скажу. «Уж больно вы недоверчивы, как я посмотрю», — проворчал Бен и усмехнулся. Он даже начал испытывать нечто похожее на уважение к этому странному человеку, который говорил так, словно во рту у него не было нёба. «Окей, Грин, по рукам. Двадцатого в полдень мой человек передаст вам два чека, по двадцать пять тысяч каждый. Он останется с вами до конца». пока вы не войдёте в самолёт. Ясно? Ясно. Я подберу пару надёжных ребят для самолёта и третьего водителя, продолжал Бен. Все детали будете прорабатывать с моим человеком. Его зовут Борг. Пришлю его к вам завтра вечером. Где вы остановились? У Лемпсона. О'кей, Бен наклонился и похлопал шофёра по плечу. Здесь, стоп. Водитель свернул к обочине и затормозил. Выходите здесь, сказал бы я, если дело не выгорит, деньги вернуть. Ясно. В прошлом находились люди, что пытались меня надуть. Все они нынче покойнички, причём некоторые умирали довольно долго. У меня есть средства и способы отыскать человека, куда бы он ни запрятался, и вас найду. Если попробуете удрать с деньгами без камешков. Нет камешков, нет бабок. Ясно. Гари вышла из машины. Да, вы их получите. Не беспокойтесь. О чём мне беспокоиться? В голосе Бэнна звучала угроза. Если кто и должен беспокоиться, так это вы. Оставив Гари под дождём, машина помчалась по улице и скрылась во тьме.